Глава 9. Внешняя политика России в конце 20-х – начале 50-х годов XIX века. Крымская война. Страницы 135-147. Параграф 1. Внешняя политика России в 20-е – годы. Основные направления внешней политики. Международные отношения второй четверти XIX века определялись дальнейшим развитием капитализма в Европе, нараставшим революционным движением. Внешнюю политику император Николай I держал всецело в своих руках. Министром иностранных дел в течение всего его царствования был К. В. Ниссельроды, внешнеполитические представления которого сложились в период Священного Союза. Во второй четверти XIX века система соглашений, характерные для Александровской эпохи, претерпела существенные изменения. Священный союз фактически распался в ходе греческого восстания. Однако сотрудничество трех реакционных монархических государств России, Австрии и Пруссии продолжалось. Этот союз должен был противостоять начавшемуся в 30 40 годах XIX века англо-французскому сближению. Особое значение русская дипломатия той эпохи придавала союзу с Австрией. Однако сотрудничество России с Австрией и Пруссией не было прочным и постоянным. Каждая страна решала собственные задачи и полное согласие достигалось лишь перед лицом революционной опасности. Неоднократно Николаю I приходилось в дипломатической переписке обрушиваться на своего вероломного союзника Австрию и австрийского канцлера Меттерниха. Сближение между Англией и Францией также не было достаточно прочным. Это порождало у русской дипломатии иллюзию возможности соглашения с Великобританией, хотя русско-английские противоречия обострялись, так как Англия становилась основным соперником России на Ближнем Востоке. Она интенсивно проникала на Ближневосточные рынки, вытесняла оттуда Россию, добивалась преобладающего влияния в Константинополе, укреплялась в Средиземноморье. В связи с этим британское правительство и послушная ему пресса разжигали у английской общественности ненависть к России, пугали ее пресловутой русской опасностью, преувеличивали ее агрессивность, скрывая свои корыстные цели английской буржуазии на Ближнем Востоке. В отношении Франции Николай I занял враждебную позицию с момента французской буржуазной революции 1830 года. Во второй четверти XIX столетия «Восточный вопрос» занял центральное место во внешней политике России. Достижение наиболее выгодного режима Черноморских проливов, поддержка национально-освободительного движения народов Балканского полуострова, расширение черноморской торговли, укрепление влияния в Константинополе, Таковы задачи, которые пыталась решить русская дипломатия на Ближнем Востоке. Главная цель внешней политики России в Европе сводилась к борьбе против распространения там революционного движения, что заставляло Николая I стремиться к объединению всех реакционных европейских сил. Страница 136-я. Вместе с тем отношения россии с западноевропейскими странами зависели в значительной степени от их позиции в восточном вопросе. Греческое восстание. Русско-турецкая война 1828-1829 годов. В 1825 году, еще при жизни Александра I, русское правительство пришло к выводу, о необходимости вмешательства в греческий вопрос и оказании помощи греческим патриотам существовали давние религиозные культурные и экономические связи между россией и грецией в русском народе всегда была сильна симпатия к народу греции к греческим патриотам выступление на стороне греческого народа диктовалось и стремлением русского правительства укрепить свое влияние на Балканском полуострове, усилить позиции на Ближнем Востоке и обеспечить условия экономического развития Юга России. Затянувшийся греко-турецкий конфликт подрывал русскую черноморскую торговлю. Помещики Юга России и купечества открыто выражали свое недовольство – требуя от правительства решительных действий. Добиваясь международной солидарности в греческом вопросе, в апреле 1826 года Россия подписала с Англией Петербургский протокол, который гарантировал Греции автономию, свободу торговли, защиту собственности. В случае сопротивления со стороны османского правительства предусматривалась возможность вооруженного выступления в защиту Греции. Таким образом, русское правительство получило от Англии дипломатическую поддержку в этом вопросе. Петербургский протокол был победой России и первым дипломатическим успехом Николая I. В Англии он был воспринят неодобрительно, а лорд Веллингтон, подписавший протокол, вызвал нарекания коллег – по кабинету. В 1827 году, когда греческие повстанцы терпели поражение от регулярных египетских частей и турецких войск, Россия, Англия и Франция подписали лондонский трактат, подтвердивший право Греции на автономию и предусматривавший в случае неуступчивости Турции совместную военно-морскую демонстрацию союзников у Марийского побережья. В силу этого соглашения в октябре 1827 года союзные эскадры вошли в Новоринскую бухту, где стоял турецко-египетский флот. В результате начавшегося сражения значительная часть османского флота была уничтожена. После наварина западные державы от военных действий против Турции фактически отказались, ограничиваясь блокадой Марийского побережья. Русско-турецкие отношения, между тем, резко ухудшились. Порта продолжала категорически отказываться от каких-либо переговоров по греческому вопросу, надеясь репрессивными мерами подавить восстание. В то же время она предприняла ряд враждебных демаршей по отношению к России – В частности, закрыла проливы для русских торговых кораблей. В апреле 1828 года Россия объявила войну Османской империи. Обе стороны не были подготовлены к военным действиям. В русской Дунайской армии в полной мере проявлялись последствия Аракчеевщины. Наиболее боеспособными оказались части отдельного Кавказского корпуса – который имел богатые боевые традиции, среди его офицеров и рядовых находилось немало представителей передовой интеллигенции бывших декабристов. Главный штаб делал ставку на Балканский театр военных действий, надеясь, что само появление русских войск за Дунаем заставит порту искать мира». Эти надежды не оправдались. Тунайская армия в 1828 году увязла в длительной осадной войне. Только в Закавказье были достигнуты некоторые успехи, заняты Карс и Байзет. Военные действия перемешались с переговорами о мире. Причем в эти переговоры пытались вмешаться западные державы. В ходе их полностью выявилось Двойственная позиция английской дипломатии, которая фактически препятствовала успеху борьбы Греции за независимость. Страница 137. Турция, надеясь на скрытую поддержку западных держав и в первую очередь Англии, по-прежнему не уступала своих позиций. В 1829 году военные действия развернулись на Дунайском и Кавказском фронтах. Активно действовали и греческие патриоты. В середине лета 1829 года военное поражение порты было предрешено. Русские войска взяли селистрию и Эрозерум. Русская армия совершила переход через Балканы. В августе 1829 года пал Адрианополь. В сентябре 1829 года был подписан Адрианопольский мирный договор, К России переходили острова в дельте Дуная, Черноморское побережье Кавказа от Анапы до Пати, Ахалцых и Ахалкалаки, часть армянских областей Турции. Была гарантирована широкая автономия для Греции, подтверждены автономные права Сербии и дунайских княжеств, провозглашалась свобода торговой навигации в проливах, Турция обязывалась выплатить контрибуцию за нанесенные русским подданным убытки. Адрианопольский договор имел важное значение для дальнейшего развития национально-освободительного движения на Балканах. В 1830 году Греция провозгласила свою полную независимость. Усилилось национально-освободительное движение в Болгарии. Выросли Влияние России на Балканах – авторитет у южнославянских народов. Более благоприятные условия для развития получила черноморская торговля, стабилизировались русско-турецкие отношения. Проблема проливов во внешней политике России в 30-40-е годы XIX века. После заключения Адрианопольского мирного договора Во внешней политике России особое место заняла проблема международно-правового режима Черноморских проливов. Развитие южных районов России и расширение черноморской торговли стояли в прямой связи с возможностью прохода русских торговых судов через Босфор и Дарданеллы. Проливы имели также важное стратегическое значение. Возможность свободного прохода иностранных военных кораблей в Черное море представляла существенную опасность для южных границ России. На торговое и стратегическое значение проливов неоднократно указывал Энгельс в своих статьях по «Восточному вопросу». Примечание. Смотрите «Энгельс». Действительно спорный пункт в Турции – Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 9, страницы 13-14. Смотрите также другие статьи в этом же томе. Конец примечаний. Таким образом, вопрос о режиме судоходства в проливах был одной из важных проблем во внешней политике России. В начале 30-х годов были предприняты попытки укрепления русско-турецких межгосударственных отношений, Досрочно выведены русские войска из дунайских княжеств, сокращены размеры контрибуций которую Турция выплачивала России по Адрианопольскому мирному договору. В 1832 году возник турецко-египетский конфликт. Паша Египта Мухаммед Али, главный в то время носитель сепаратистских тенденций Османской империи, начал военные действия против султана. Слабая турецкая армия была разгромлена египетскими войсками, Османской империи грозил распад. В этих условиях Россия, единственная из европейских держав, выступила в защиту Турции. Когда египетская армия находилась недалеко от Константинополя, Порта обратилась за помощью к европейским кабинетам. Великие державы придерживались в тот период политики сохранения статус-кво – на Ближнем Востоке и поддержки целостности Османской империи. Каждая из держав стремилась получить экономические преимущества в Турции, поэтому они поддерживали все более ослабевавшую власть султана над отдельными провинциями. Однако в 1833 году Франция, тесно связанная с Мухаммедом Али, не спешила с ответом Порти. Английский государственный секретарь лорд Пальмерстон не хотел из-за сложной внутриполитической обстановки вмешиваться в восточные дела и не проявлял никакой инициативы. Страница 138. Одна Россия немедленно откликнулась на просьбу султана о помощи. Решение оказать Турции поддержку диктовалось с одной стороны – общей политической линии русского правительства на сохранение устойчивости Османской империи, с другой – стремлением укрепить русско-турецкие отношения и усилить русское влияние в Константинополе. На Ближний Восток в спешном порядке был послан генерал-адъютант царя Н.Н. Муравьев для вручения ультиматума египетскому паше с требованием прекратить поход на Константинополь. Вслед за этим на Босфор прибыл тридцатитысячный русский десантный отряд для защиты турецкой столицы. Начало турецко-египетского конфликта совпало с значительным обострением противоречий европейских держав на Ближнем Востоке, усилилось экономическое закабаление Османской империи, Великобритании и Франции. За четверть века с 1825 по 50 год экспорт английских товаров на Ближний Восток увеличился в семь раз. Примечание. Смотрите Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 9 Страница. 13 Конец. примечания За эти же годы значительно возрос и экспорт французских товаров. Франция была серьезным конкурентом Англии на турецких рынках США и, опираясь на Мухаммеда Али, пыталась утвердить свое безраздельное влияние в Египте, Сирии и Ливане. Австрия, занимая третье место по ввозу в турции пыталась закрепиться на Балканском полуострове, используя Дунайскую торговую артерию. Русская торговля с Османской империей в значительной степени оставала от западноевропейской, В связи с этим царское правительство, всячески поощряя свою буржуазию к расширению торговли с Ближним Востоком для укрепления своего влияния в Константинополе, делало основную ставку на политические акции. Западноевропейские державы восприняли появление русского десанта болезненно. Они использовали... Все свое влияние для заключения скорейшего мира между Турцией и Египтом. Английские и французские послы в Константинополе требовали вывода русских войск с берегов Босфора. Между тем, турецкое правительство, крайне напуганное египетской агрессией, предложило России заключить союзный договор о дружбе и взаимопомощи. Этот договор был подписан в 1833 году в местечке Ункяр из Келеси. Соглашение гарантировало помощь Турции со стороны России в случае нового турецко-египетского конфликта. Взамен Россия получала наиболее выгодный для нее режим Черноморских проливов. По секретной статье султан брал на себя обязательство закрыть Босфор и Дарданеллы для военных кораблей западноевропейских держав. Ункяр Эскелесийский договор был крупным успехом русской дипломатии на Ближнем Востоке в первой половине XIX века. Он ослабил влияние западноевропейских держав в Турции и усилил позиции русской дипломатии в Константинополе. Попытки Англии, Франции и Австрии дезавуалировать Инкяр-Эскелесийский договор окончились неудачей. Используя противоречия между этими державами, русское правительство пыталось сблизиться с Австрией и опереться на нее в решении восточного вопроса. В сентябре 1833 года между Россией и Австрией была подписана секретная Мюнхен-Грецкая конвенция, в которой давалась гарантия целостности Османской империи и содержалась договоренность о согласованности действий двух держав на Ближнем Востоке. Таким образом, возможность создания единого блока западных держав против России была ослаблена. Во второй половине 30-х годов окончательно сформировались два узла противоречий на Ближнем Востоке. противоречие между западными державами и Россией за преобладающее политическое влияние в Константинополе и англо-французские колониальные противоречия в Египте, Сирии и Ливане. Страница 139. Главным антагонистом России на Ближнем Востоке выступала Великобритания. Англия делала все возможное для восстановления своих пошатнувшихся позиций в Константинополе. Английская пресса начала антирусскую кампанию, запугивала общественность пресловутой русской угрозой. В 1838 году Англии удалось навязать Турции экономическое соглашение, открывавшее широкую дорогу для дальнейшей торговли экспансии Великобритании на Ближнем Востоке. К концу 30-х годов западным державам путем экономического и политического давления на Порту удалось несколько ослабить русские позиции в Константинополе. В 1839 году начался второй турецко-египетский конфликт. Кратковременные военные действия вновь завершились полным разгромом турецкой армии. Конфликт перерос в общеевропейский кризис. Все великие державы вмешались в турецко-египетскую распорю. Усилились англо-французские противоречия. Франция поддерживала Мухаммеда Али, стремясь утвердить свое влияние в Египте и Сирии. Она выступила с программой предоставления им независимости под властью египетского паши. Другие европейские державы не были заинтересованы в создании сильного египетского государства. В ходе кризиса ближневосточная программа царизма претерпела значительные изменения. До конца 30-х годов русское правительство предпочитало сохранять свободу рук на Ближнем Востоке и не терпело вмешательства в русско-турецкие отношения других европейских держав. Проблему проливов оно также рассматривало как вопрос взаимоотношений между двумя черноморскими державами – Россией и Турцией. В 1839 году наметилась новая тенденция ослабление экономических и политических позиций России в Турции, заставила русское правительство искать союзников в решении восточного вопроса. Причем возможного союзника русское правительство ошибочно видело в Англии. Русско-английское сближение происходило на основе общей вражды к Франции – В ходе турецко-египетского кризиса Великобритания использовала Россию для ослабления позиций Франции в Египте и Сирии. В то же время она, поддерживаемая другими западными державами, пыталась связать руки России на Ближнем Востоке. В 1840-41 годах были заключены две лондонские конвенции по восточному вопросу. Первая лондонская конвенция 1840 года была направлена против Египта и Франции. Ее подписали Англия, Россия, Австрия и Пруссия, которые выступали гарантами целостности Турции и противниками египетской независимости. Конвенция провозглашала международный принцип закрытия проливов для военных кораблей как России, так и других европейских государств. В силу конвенции 1840 года состоялась англо-австрийская экспедиция в Сирию для приведения к покорности Мухаммеда Али, верховной власти султана. Эта экспедиция нанесла удар по стремлению Мухаммеда Али к независимости, подорвала французское влияние на Ближнем Востоке и помогла Англии утвердить свое влияние в Сирии и Ливане. После окончания кризиса 1841 года две великие державы и Турция подписали Вторую Лондонскую Конвенцию, целиком касавшуюся судоходного режима Босфора и Дарданелл. Судоходство в проливах ставилось под международный контроль, провозглашался принцип закрытия проливов для военных кораблей всех европейских держав. Подписание Лондонской Конвенции 1841 года свидетельствовала об ослаблении Османской империи, ее неспособности удержать проливы под своим контролем, усилении вмешательства западных держав во внутренние суверенные дела Турции. Конвенция 1841 года, заменившая Ункяр и Скелесийский договор, лишала Россию права решать свои взаимоотношения с Турцией путем двусторонних актов, и надолго изолировала флот России в Черноморском бассейне. Страница 140. В то же время это соглашение не могло обеспечить безопасность южного побережья империи, так как в случае войны с Турцией она могла открыть их для военных кораблей западных держав. Международная гарантия режима проливов лишала Россию ее преимуществ в Турции и ослабляла ее влияние на Ближнем Востоке. Россия и революции 1830 и 1848 годов в Европе Буржуазная революция 1830 года во Франции вызвала резкую реакцию царизма. Николай I думал о контрреволюционной интервенции, предпринимая с этой целью дипломатические демарши. Однако признание остальными европейскими государствами нового французского короля Луи Филиппа поставило Россию в политическую изоляцию в этом вопросе. Несмотря на то, что позднее Россия признала новую власть во Франции, установленную революционным путем, отношения с последней были испорчены на длительный период. В 1830 году вспыхнула революция в Бельгии в результате которой она провозгласила свою независимость от Нидерландского королевства. Вновь царское правительство, демонстрируя свою верность легитимистским принципам, настаивало на интервенции в Бельгию и призывало к этому другие европейские державы. Но снова оно оказалось в одиночестве, Великобритания и Франция признали независимость Бельгии. Революционные события во Франции и Бельгии и реакция на них европейских государств наглядно показали, что Священный Союз с его принципом легитимизма фактически изжил себя. Русское правительство охотно прибегало к идее Общеевропейского Союза в случае необходимости борьбы с революционной опасностью. Однако Николай I в то же время стремился сохранить полную свободу рук в решении собственных внешнеполитических задач и, в первую очередь, восточного вопроса. Мюнхен-Грецкая конвенция 1833 года между Россией и Австрией, к которой присоединилась и Пруссия, наряду с восточными проблемами, уделила большое внимание и европейским. Державы договорились о взаимопомощи на случай новых революционных событий на их территории и в первую очередь на польских землях. Было принято решение о совместном вмешательстве для подавления революции, если об этом будет просить заинтересованное правительство. Эта оговорка отличала соглашение 1833 года от декларации, принятой на Конгрессе в тропау в 1820 году, которой провозглашалась возможность вмешательства во внутренние дела других стран без их согласия. После 1840 года отношения между Россией, Австрией и Пруссией, боровшейся за установление своей гегемонии в Германии, ухудшились. Накануне революционных событий 1848 года по-прежнему тесными оставались лишь отношения России с Австрией. 1848 год в Европе стал годом великих революционных потрясений. Народы Европы вступили в решительную борьбу с феодально-абсолютистскими режимами, с властью крупной буржуазии, с иноземными поработителями. Это были буржуазно-демократические революции, в которых участвовали широкие народные массы и активно действовал европейский пролетариат. В феврале 1848 года началась революция во Франции. Она сразу нашла отклик в германских государствах, в Бадене, Баварии, Пруссии и некоторых других, позднее в юго-западной Германии. В марте 1848 года началась революция в Венгрии, где задачи ликвидации феодально-крепостнического строя соединялись с борьбой против национального гнета Австрии. Одновременно вспыхнуло восстание в самой Вене против абсолютной власти Габсбургов и реакционной политики канцлера Меттерниха. Выступления произошли и в других частях многонациональной Австрийской империи, Галиции, Воеводине, Хорватии. Страница 141. Сильным было революционное движение в Италии, где народные массы и прогрессивные буржуазии выступили против феодальных порядков, раздробленности и австрийского гнёта. Против феодально-мусульманского ига Турции поднялись молдавские и валашские народы. Революционная волна прокатилась по всей Европе. Революции 1848-1849 годов застали врасплох реакционные режимы европейских держав. Но под влиянием роста революционного движения происходили консолидация контрреволюционных сил и объединение феодально-монархических кругов с буржуазией, напуганной размахом народных выступлений и действиями пролетариата. По выражению Энгельса, буржуазия тавычки, снова бросилась в объятия только что свергнутой монархической феодальной реакции, кавычки закрыты. Смотрите, Маркс Энгельс, избранные произведения в двух томах. Москва, 1955 год. Том 1, страница 95. Введение Энгельса классовой борьбе во Франции с 1848 по 1850 год Карла Маркса. Царизм явился одним из важнейших оплотов европейской реакции в событиях 1848-1849 годов. На Николая I возлагали свои надежды все сторонники контрреволюции. Разногласия были забыты. Во время революции 1848-1849 годов писали Маркс и Энгельс не только европейские монархи, но и европейские буржуа видели в русском вмешательстве единственное спасение против пролетариата, который только что начал пробуждаться. Кавычки закрыты. Смотрите, сочинение второе, издание, том 19, страница 305. Против революции выступили не только феодально-абсолютистские силы, буржуазная Англия, как отмечали Маркс и Энгельс, приложила немало усилий для ее подавления. Сразу же после свержения Луи Филиппа восставшими парижанами в феврале 1848 года царское правительство начало интенсивно готовиться к военному походу в Европу. Николай I попытался создать монархическую коалицию в составе России, Пруссии и Австрии. Однако революционные события в Германии и Австрии, которые произошли в начале марта 1848 года, приближение революции к русским границам, заставили Николая занять более осторожную позицию. В самой России назревала сложная и опасная обстановка для царизма. Разгром июньского восстания в Париже укрепил силы контрреволюции. В июне 1848 года русские войска вступили в восставшие Дунайские княжества Молдова и Валахия, совместно с турецкой армией подавили революционные выступления и восстановили старые порядки. Контрреволюционная политика самодержавия наиболее ярко проявилась в подавлении революции в Венгрии. В апреле 1849 года русские войска вступили был опубликован царский манифест о походе в Венгрию. Стотысячная русская армия под командованием фельдмаршала И. Ф. Паскевича через Галицию вступила на восставшую венгерскую землю, чтобы спасти австрийский абсолютизм. К этому походу русская общественность отнеслась отрицательно. Офицеры и солдаты сочувствовали повстанцам, были случаи дезертирства, переходы на сторону противника. В августе 1849 года венгерская армия капитулировала перед превосходящими силами русско-австрийских войск. В революции 1848-1849 годов самодержавие выступило как одна из основных контрреволюционных сил что способствовало еще большей изоляции царизма в международных отношениях и падению его престижа как в европейском, так и в русском общественном мнении».